Глава тридцать девятая. «Из чего сделана Ева?» «Кто это?» Снова раздался из домофона голос Ева. Однако Арам не ответил ей, нажал на кнопку отключения домофона и обернулся в сторону ларька с цветами. В самом деле не мог же он явиться с пустыми руками. Надо хоть что-то купить. Подошел, стал разглядывать витрину. Бойкая продавщица, чудом умещавшаяся в маленьком пространстве за прилавком из за своей объемной фигуры Начала советовать ему разные варианты. «Вам для кого? Для любимой? Вот, пожалуйста, красные голландские розы. Крупный, шикарнейший вариант». «Мне просто для девушки», — отрезал Арам, нахмурившись. Ещё чего не хватало, чтобы Ева неправильно поняла его жест. «О, тогда советую белые, местные. Или вот тюльпаны, лилии». Продавщица предложила ему много разного, но Арам почему-то в итоге всё равно выбрал красные розы. Остальное смотрелось бедно. «Вашей девушке понравится», — щебетала продавщица, запаковывая розы в бесцветную упаковку. И тут он вспомнил о бабушке Евы. Хоть ей совершенно не понравился кажется, разозлил одним своим появлением, все же хотелось ей тоже что-то подарить. Именно она, она и никто другой поддерживала внучку последние годы. Дочь Арама поддерживала. Спасибо ей за это. Наши дни это дорогого стоит, а он умел быть благодарным». «Сделайте еще один букет», — сказал продавщица. «Какой?» «Такой же», — кивнул с важным видом. Вооружившись двумя букетами красных голландских роз, направился к Еве в гости. Теперь уже уверенной рукой набрал номер ее квартиры, а, услышав ее нервное «да», гордым голосом произнес. «Ева, это я». Сразу сообразил, что надо было выразиться точнее, но Ева не стала задавать никаких вопросов. Видимо, узнала голос. «Арам, проходи!» Раздался звонок отпираемого замка, и он прошел в подъезд. Уже в лифте вспомнил, вообще-то в квартире проживали не две женщины, а три, пусть одна из них еще совсем маленькая. Что он за отец, что никакого самого завалящегося тюльпа на ребенку не купил? В раз, растеряв уверенность, звонил в дверь с виноватым выражением лица, будто нашкодивший щенок. А когда его открыла, замер, жадно разглядывая. Ева показалась в дверях в коротком жёлтом платье, очень шедшем ей, откровенно демонстрировавшим идеально ровные ноги. «О, как же Арам мечтал восемь лет назад, что снимет квартиру, поселит туда любимую, и она будет каждый день ходить перед ним в таких коротких нарядах. Он бы ей, баловал и покупал новые, а она бы благодарила его ночами своей нежностью». «Умоляю тебя, больше никуда не сбегай, то я умру!» — хотелось ему закричать. но вместо этого выдавил из горла лишь хриплое «Привет». «Арам, это не ты звонил в домофон минут десять назад?» — спросила Ева, вытирая руки оранжевым кухонным полотенцем в белый цветочек. «Нет», — поспешил ответить он. «Я это просто был неподалеку, и думаю, зайду». «Здравствуйте, дядя Арам», — вдруг появилась из ниоткуда Надя. «Вы к нам гости, да?» Арам выразительно посмотрел на Еву и так кивнула. «Заходи». «Это тебе?» — вручил Арам букет Еве. «Спасибо», — пробормотала она нахмурив брови. «А твоя бабушка дома?» «Нет, ушла в кино», — покачала она головой. «Тогда передашь ей?» — попросил он, вручая Еве второй букет. «А мне цветочки?» — тут же спросила Назя. «А мы с тобой поделимся. Видишь, какой большой. Нам обеим хватит». усмехнулась Ева. У дяди Арам просто рук не хватило на третий. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а"> протянула Надя, как будто сразу все поняла. «Конечно!» Ева засуетилась, откопала откуда-то две здоровенные вазы и поставила розы в гостиной, а потом обратилась к Наде. «Малышка, пойди посмотри мультики в своей комнате недолго, ладно? Мне с дядей Арамом надо поговорить». Секунда, и Надя и след простыл, а Ева обернулась к раму и проговорила строгим голосом. «Здесь, Надя, никаких разборок, ладно? Эта квартира — нейтральная территория». «Да и я и не собирался». Только и успел сказать он, как Ева снова принялась его отчитывать. «Ты не можешь являться сюда просто так. Ты должен сначала позвонить. Согласовать встречу сегодня неудобно». «Сейчас выгонят». Вдруг резко занервничал он. А уходить ой, как не хотелось. Он ведь даже еще на ее ноги не налюбовался. Я пытался позвонить. Развел руками в попытке оправдаться». У тебя телефон отключен. Блин, наверное, села батарейка. Но это не повод вот так вот. И тут она забеспокоилась. Арам, с тобой все в порядке? Да, что? прохрипел он. У тебя испарина на лбу и бледный вид. Ты плохо себя чувствуешь? Арам провел ладонью по лбу. Да нормально все. что то всполошилось. Но Ева уже цапнула его за локоть и повела на кухню. Посиди минутку, я тебе давление измерю. Усадила Арама за стол и жестом фокусника достала откуда-то с верхней полочки тонометр. Потом заставила его снять пиджак, повесила на спинку сзади и потребовала закатать рукав. «Надо же, заботливая какая!» Думал он, пока Ева наблюдала за значениями на маленьком электронном экране, а прибор пищал, выдавая результат. «Немного повышено покачала она головой. «Тебе нужно посидеть отдохнуть». «Ты когда стал специалистом по давлению?» Удивился Арам. «Я у нас в семье главный врач. Бабушка совсем не заботится о своём здоровье», сообщила Ева с абсолютно серьёзным видом. «Давай, налью тебе воды». «Да я здоров как бык, не суетись, Ева», — покачал Арам головой. «Просто немного переработал, наверное. Пройдёт». должно быть увлекательная гонка к её квартире не прошла даром», — подметил про себя. От этой девчонки один сплошной стресс. Никогда еще Арам не замечал у себя повышенного давления. Но с Евой у него очень много чего случалось впервые в жизни. «Просто попей воды». Она подала ему прозрачный стакан с холодной жидкостью. Арам сделал глоток и неуверенно огляделся. Просторная бежевая кухня представляла удивительнейшее зрелище. На столе стояло несколько силиконовых подстилок, а на них красовались пельмени трех разных видов, Большие, средние, маленькие. На электрической плите стояла большая сковородка с жареными котлетами, а из кастрюли пахло борщом. «Ев, а что тут происходит?» «Как что?» — всплеснула она руками. «Готовлю еду на семью». «Я думал, вас тут трое, а не тридцать». Я благодушно рассмеялась. «Арам, у меня нет времени стоять у плиты каждый день, поэтому готовлю сразу на неделю и замораживаю. Если ты думаешь...» Что Надя мало ест, потому что маленькая, то нет. Она у нас главный едок. Растущий организм, маленькие пельмешки для неё, любимая еда. А в чём проблема купить? Зачем сама заморочилась? Кто знает, что кладут в покупные пельмени, зато я точно уверена, что в моих. Ей же нужно хорошо питаться. Уперла руки в боки Ева, потом посмотрела на Рама так, будто он только что сказал несусветную глупость. А почему тебе бабушка не поможет? Задал Арам, казалось бы, абсолютно логичный вопрос. «О, я не хочу её лишний раз напрягать. Она и так помогает мне ежедневно с Надей. Забирает из школы, возится. Пока я в сахарной, поэтому я по хозяйству стараюсь сама». Арам уставился на Еву, как на экзотическую диковинку. Совершенно серьёзно заинтересовался, не прячется ли у неё где-нибудь на спине волшебный ключ. Повернул, несколько раз завёл, и девица полна энергии. «Откуда столько сил?» Её сахарное работает с восьми до восьми, а потом она ещё умудряется что-то делать по дому. Это после часового рабочего дня. Причём в квартире ни пылинки, ни соринки, и это явно заслуга Ева. Ты ещё забота о ребёнке. Ну, нариная лентяйка. Бурчал про себя Рам, вспоминая вечные жалобы бывшей жены на жуткую усталость от уборки в доме. Хотя больше ничем не занималась, да и готовил раз в месяц. «Мама, мама!» Надя вдруг снова материализовалась, как будто из ниоткуда. «Уже пора? Сейчас гляну», — кивнула Ева. Потом схватила прихватки и полезла в духовку. Очень скоро извлекла оттуда противень, запечённым вкусно пахнущим мясом, сверху украшенным аппетитной сырной корочкой. Потом закрутилась по кухне, убирая пельмени в морозилку. вытерла стол, достала тарелки. «Пора, садись». Пока Ева накладывала ребёнку ужин, Арам аккуратно спросил, «Поэтому ушла сегодня пораньше, чтобы приготовить еды?» Не успела она ответить, как его желудок громко заурчал. «А что удивительного? Он не помнил, когда в последний раз ел. День сегодня выдался щедро на эмоции. Сначала Ева, потом вдохновенный маркетинг, а после встречи, на которой тоже было не до еды. «Арам, поужинаешь с нами?» Тут же предложила Ева. «Мясо по-французски». Теперь уже он не успел ответить, как перед его носом поставили большую белую тарелку, А на неё Ева положила самый большой кусок. Видимо, впечатлилась уровнем недовольства его желудка. арам взял вилку, подцепил кусок мяса, положил в рот и невольно прищурился от удовольствия. Чтоб в ресторане Ориона так готовили. Ведь последние дни питался исключительно там. Мясом по-французски Ева не ограничилась, достала из холодильника овощные салаты компот, а потом ещё угощала их каким-то новым особым десертом. Это шахматки. Объявила так, будто это всё должно было объяснить. Десерт действительно выглядел, как небольшие шахматы. На тарелке размещались чёрные и белые бисквиты, пропитанные сливочным кремом. «Мой новый десерт», — с гордостью сообщила хозяйка дома. «Сколько в ней всякого разного. Заботливая, хозяйственная, талантливая, отзывчивая и потрясающе работоспособная. За какой-то час Арам узнал о Еве много нового». Раньше не подозревал, сколько всего ей приходилось делать каждый день. Непростая у неё жизнь. Признал про себя. А тут ещё он со своими палками в колёса её бизнеса. После того, как истарела тарелок десерт, а за ним и чай, который Ева разлила по большим кружкам, ужин официально закончился. Уходить критически не хотелось, но и остаться никто не предложил. — следующий раз звони заранее, ладно? — попросила его на прощание Ева. Очень нехотя Рам поплёлся к лифту. А ведь на её ноги так не налюбовался. Где в этой жизни справедливость? Рам уже садился в свою машину, как вдруг увидел припаркованный неподалёку чёрный бумер. Причём явно старый. Этой модели лет десять, не меньше. И это так, навскидку. Он не был уверен в правильности определения возраста автомобиля. В голове засела совершенно фантастическая мысль. А вдруг это тот самый бумер? Вдруг тот козёл, который увёз тогда беременную Еву, Вернулся за ней и хочет забрать. Арам ему хребет сломает. С другой стороны, эта теория не выдерживала никакой критики, ведь Ева совсем не выглядела как девушка, которая кого-то ждала. Самозабвенно занималась домашним хозяйством. «Ты параноишь, прекращай», — приказал Арам сам себе. «Эх, если бы это было так просто — выполнять данные себе приказы